И кто знает, как развивалась бы дальше наша история, не окажись на пути Олега. Лавочка. Обычная лавочка возле заплетенного диким виноградом забора, на которую он и сел, поставив рядом свой велосипед. Снял кеды, носки и бытнул ноги и решил, что просто дождется хозяев и попросится именно сюда. А если никто не появится за ночью и тут, ночь обещала быть теплой, а менты вряд ли станут шариться по околицам. Самалек позже относил дальнейшее развитие событий насчёт того, что в мире есть справедливость. Бог, счастливая судьба, называйте как хотите, иначе как объяснить, что из сотен ферсановских лавочек он выбрал именно эту. И что ни попросился, на нашли, а он решил просто ждать и дождался. Вилис проехал по дороге и остановился за плотной стеной деревьев, ограждавшей служившую тротуаром утоптанную тропинку. Очень знакомый голос, Олег даже поморщился от напряжения, стараясь понять, откуда он его знает, важно произнес. «Ты ведь поезжай, до завтра ты мне не нужен, а завтра будет тут семь, как штык, ну все, давай». Лопнула дверца. Велис уехал, человек почему-то не спешил идти домой, сквозь листу загорелся и замигал огонек папиросы. Курильщик стоял на дороге и чего-то ждал, судя по вспышкам, Ждал нервно. Олег тоже не двигался, ничем вообще не выдавая своего присутствия. «Почему он так делал?» «Ты его знай. Ну, стаи человек, ну, курит любую с летним вечером. Только вот было что-то такое в том, как он состоял и курил. И голос, откуда знаком этот голос?» Кто-то подошел с другой стороны, тоже по дороге, неслышно ступая, проплыл, мигая и исчезая завитками, огонек второй сигареты или... Папиросы. Несколько секунд огоньки висели друг рядом с другом, потом незнакомый, спокойный голос сказал. Пришел, как ты говорил, Изот. Теперь разговор будет ли опять? Кажда, дела у тебя и времени на старого друга нет. Таких друзей откликнулся первый, и Олег едва не хлопнулся по лбу. Изот, во блин, Изот может, но и встреча. А председатель продолжал говорить. Ладно, теперь побеседуем. И правильно, миролюбиво согласился его собеседник. Правильно, а то ведь я со зла до сочи не могу про тебя кое-что вспомнить, а, Изот? Не пугай, не пугай, испуганно взвился моржик. Что вспомнишь-то, а? Что? Ну, купил я себе справку. Белый билет купил, было. Так что ведь, когда было, с тех пор одних амнистий штук пять прошло. Ну, попрут меня из председателя, так мне все одно теперь на одном месте не сидеть долго, знаю я. «Да ты что, Эзот, ты что-то друг сердечный!» Зловещий пропел второй голос. «Кому ты твоих билетов делал через двадцать лет после войны?» «Я про другое, Эзот». «Не докажешь!» «Косип Моржик». «Не поверят!» «А на кое мне доказывать?» Удивился человек. «С моей-то липой меня все одно со дня на день загребут». «Я на первом же допросе на тебя...» Он добавил несколько местских слов... Олег с ним согласился. Покажу. Как ты работал на Великую Германию. В батальоне Нахтигаль. И после того, как весь батальон большевички положили, ты, мразь, поддался к Канарису и был заброшен в Савдепе в Тамбовскую область. И как ты уже тут своих новых хозяев бросил, когда почувствовал, что не выгорело у них. И как белый билет ты не купил мне, своими руками нарисовал на чистеньких бланках, германских типографиях отпечатанных. «Я ж про тебя все знаю, гнида!» «Откуда?» Захрипел мужик. «Откуда знаешь ты? Руки!» Проручил человек. А? Беспощадно продолжал. «Возьмут тебя и шлепнут. А мне за тебя, глядишь, вышку на срок сменяют. Тебя, жена, сын. Они это про то и не знают ничего. А? Изот! Каково им будет на голом месте оставаться?» Не надейся, что все свое наворован. Домик в этом городе, машина, сберкнижка твою подлюгой и мастает. Конфискует, да еще такое клеймо на всю жизнь. Припечатает. Гад! Панически простонал Эзот. Гад! Гад! Я гад? Удивился незнакомец. Не путай! Я эту власть, эту страну ненавижу. Сколько себя помню. Я с германцами до Москвы и обратно до Берлина шагал, а потом 20 лет прятался и ненавидел, а ты крал! крал, манчевщика, и сперва Савдепию предал, потому что так выгодно было, как у германцев удача отвернулась, ты их и бросил, а советы украдешь, победили бы германцы, ты бы и их обворовал, так что выбирай, ИЗОТ, или мне поможешь и сам спасешься, и я тебя утоплю, в дерьме утоплю, уйти крест, ты меня знаешь, что нужно, неожиданно деловито спросил ИЗОТ, документы, коротко ответил человек, Быстро не смогал, много времени у меня нет. На днях я с председателями в плечи как бы из партии не погнали. Ух ты, какой ты идейный. Идейный не идейный, а партбилет вещь важная. Олег огонемел на скамейке и перестал дышать. В нескольких метрах от него на пустынной улице разговаривали два страшных хищника, такие, какие уже и перестали встречаться в его время. Никакие мафиози, никакие уголовники не могли с ними сравниться. Это там. Олег понимал это чутьём, мы тем же чутьём осознавал, что спасение в полной неподвижности, пока это возможно. Если он выдохнет себя, его просто никогда не найдут даже останков. Ни приём, ни нож, ни ноги не помогут даже подумать об этом было страшно. Но при этом он продолжал слушать и фиксировать. Два хищника на дороге по-прежнему говорили негромко, вяло не это. Слушай сюда, вдруг сказал мужик. Давайте так. Ты мне, я тебе. Ты сделаешь так, что я останусь с председателем, а я тебя спрячу. Месяцок посидишь, потом достану тебе документы, полный набор, если хочешь, даже охотничий билет. Кого надо убрать? Быстро спросил незнакомец, Олег сгорал от желания увидеть его лицо, хоть на секунду. Бабу одну. За трудом она из моей морфинки поедет на мотоцикл сюда, Ферсанова, где-то в начале восьмого. «Пристрелить ее, что ли?» Осведомился незнакомец. Моржик даже зашипел. «Как ты мясником был, так и остался!» «Зачем мне такое? Слушай, сюда!» В городе начает один шоферюга пьянь пинцовского на меня в колхозе по командировке, а тут просился за другом быть ему на работе. Я тебе адресок дам, а ты с утра до отъезда его подлови. Сталок для водил знаешь? В заправке? Знаю. Ну, там подлови. Он там точно остановится. Сделай так, чтобы ужрался». Один его не парит в компании, чтобы видели сам уехал а ты. Напросись ему в попутчики до Саратовского поворота. На повороте он тормознёт, я вырублю, подхватил незнакомца, повернул сам на морфинку, подкрал его, баба, почебу, посадил твоего водилу на место и к тебе. Точно. Можек хихикнул. Хотя потом нарисует на морфинку и ехать, как же мне со стороны огорода добраться. Мусаров такой ран на той трассе нету. Соло, что ты изот. Задумчиво подытожил незнакомец. — Ох, и сволочь! — Какой есть? — не стал спорить Моржик. — Согласен? — Согласен, а ты сам. Я позже приеду. Ты осторожнее будь, баба на фронте в спецвойсках служила, не рассчитай, что она тебе положит. — В спецвойсках? — быстро перепросил собеседник Моржика. — Ты меня порадовал, ненавижу ихнего брата. Сами ищу приятное с полезным. И он засмеялся. От этого смеха Олегу стало нехорошо. И в то же время он понял, что сидеть тут не имеет больше смысла. Другой рукой поставил, закусив губу бедник на колеса, а возле дороги продолжали разговаривать на какие-то уже там незначащие темы. Олег поднялся и шагнул. Сперва он ощутил, не услышал, а именно ощутил всем телом неприятный хруст. Потом в левой ноге вспыхнуло. более быстрой горячей волной прошла по всему телу, более острая и ярко красная именно такой цвет Олег вдруг увидел перед глазами, за первой волной прокатилась нора, а потом еще и еще Олег поджал левую ногу, подошву быстро и густо заливало темное, капало с пальцем, ближе к пятке, торчал краем глубоко вошедший кусок стекла мальчишку замутило в ушах тоненько зазвенели колокольчики рот наполнен со слюной пересилил себя Олег, навалился на велосипед и наступая только на пальцы левой, захрамал прочь так быстро и тихо, как только мог. К счастью, кусты скрывали его полностью, а двигался он бесшумно, заставив себя не обращать внимания на боль, молнии брызгавшей из-под ноги прямо в мозг. И при каждом движении Олег только каждый раз крепко жмурил глаза перед тем, как сделать шаг и твердил про себя: "Завдённый, больно, больно, больно. Больно, больно, но шагать не переставал, потому что иначе было нельзя. Кто-то кладет руку в огонь и продолжает спокойно разговаривать с рогом. Кто-то с оторвыми ногами стреляет из пушки. Ну а кто-то идет со стекляшки в ноге. В принципе, это одно и то же. За углом Олег свалился в траву под забор и облегченно подумал, что сейчас потеряет сознание. Но не потерял, а полежал и сел, отпихнув велосипед. Из окна дома, возле забора, в котором он рухнул, падал косой полосой свет. Олег перебрался ближе к нему и положил ступни себе на колено, так, чтобы кровь не залила джинсы. Она не унимала, стекла неспешно, густо по обе стороны скалившегося десеклянного обломка. Олег сразу перепачкал пальцы, застыл в нерешительности, он не знал, хватит ли у него духу выдернуть стекляшку. И не знал, как глубоко она вошла, но самая мерзкая была мысль о том, что он искалечился и не сможет толком сесть на велосипед, а ехать. А скорость его передвижения зависела теперь много да что там. Всё. Морщился он, смотрел разрез ровный, тёмный. Похожа сколоть его, что ответно, его можно выдернуть как расшатавшийся зуб. И это надо было сделать, а потом остановить кровь иначе можно потерять её слишком много. Олег взялся за осколок покрепче, чтобы тот не выскользнул из пальцев. Сделал несколько вдохов, выдохов и Рванул стекляшку. Сверхнули в луче света рубиновым осколок отлетел в сторону. Крой, словно обрадовавшись, свободе потекла. Быстрее и сильнее Олег стиснул ступней, с глазами собой полились слезы. И сквозь стоявший ушел, гул напряжения, проявился спуганный женский голос. «Мальчик, что с тобой, мальчик?» Олег проморгался, женщина средних лет в открытом платье стояла около него с ведром, полным клубники. Лицо женщины было сочувствующим и встревоженным. Она смотрела на руки Олега, по его пальцам текла кровь. И вы порезал ногу. Сквозь зубы процедил мальчишка. Если вас не затруднит, дайте мне бинт, йод и пластырь. Что? Женщина поставила ведро. Сейчас, погоди, погоди. Она быстро подошла к калитке, деловито её подкрыла и покричала внутрь: "Лёш, Лёш!" "Чего?" Откликнулся мужской голос. "Клубнику принесла?" "Да погоди ты с клубникой. Иди сюда, тут мальчику плохо."